Эпилог. Вика. Приезд мамы для меня был полнейшей неожиданностью. Но самое интересное было не это, а то, что вместе с ней был мой младший брат. Поначалу я восприняла ситуацию настороженно. Я думала, что история повторилась, и мама бросила ее богатый хахаль, но, как оказалось, она сама захотела познакомить нас с Марселем. Именно так назвали моего сводного брата. Я была не в восторге от замысловатых имен, но сам по себе малыш был очень милым, и какая разница, как его назвали. Мы с мамой долго притирались друг к другу, что неудивительно. Я по пальцам могла пересчитать, сколько раз в жизни ее видела. Но после одного вечера лед между нами тронулся. Родительница периодически замечала, что я хожу без особого настроения и думала, что это из-за нее. Набравшись смелости, она все таки спросила, и тогда я поведала ей свою печальную историю. Мне терять было уже нечего. На мое удивление, мама внимательно выслушала и поняла меня. Мы даже впервые поговорили про папу и их взаимоотношения. С Кристиной я так и не помирилась. Оставшееся время учебы она продолжала сидеть с Ритой и делала вид, что меня не существует. Платье, которое мы должны были пойти выбирать вместе, я купила вместе с мамой. Ее ухажер перевел ей приличную сумму денег, и мы пошли в дорогущий магазин за самым шикарным платьем. Кстати, выглядела я на своем выпускном просто шикарно. Мама не пожалела денег на весь образ. Парней я тоже больше не видела. и оставила безнадежные попытки поговорить с Женей, хоть мне по-прежнему было больно. Успокаивала я себя тем, что совсем скоро поступлю в институт в другом городе, и уж там-то точно найду себе потрясающего парня. Кристина. Я еще долго отходила от случившегося. В моей голове никак не срасталось то, что, казалось бы, близкий человек может вонзить нож в спину. Это стало мне уроком на будущее, что никому нельзя бессознательно доверять. Зато с семьей мы стали еще ближе. Родные, как никто другой, поняли меня и всячески утешали. Мама сказала, что мне нужна смена обстановки, поэтому оставшуюся часть лета мы провели в разъездах. Это помогло. Я отдохнула, стала значительно увереннее в себе и была готова идти в новую жизнь. Макс. Расставание с Викой далось мне легче, чем я того сам ожидал. После нашего последнего разговора у меня внутри все рухнуло, я ничего больше к ней не чувствовал. С Женей мы еще раз поговорили на эту тему, но его усталость была написана на лице. Несмотря на всю сложность последних недель, общаться мы не перестали. Эта ситуация лишь укрепила нашу дружбу. Экзамены я сдал не очень, но никто и не ждал от меня блестящих результатов. Полученных баллов хватило для поступления на тренера, И это было главное для моих родителей. Женя. Я прожил у бабушки до начала учебы в институте. Это был хороший ход, так как только моя семья и близкие друзья знали адрес, но никто из них ни за что бы не назвал его Вики. Звонки и заявки в друзья прекратились сразу же после ее разговора с Максом. Наконец-то я получил заслуженное спокойствие и сосредоточился на том, что было действительно важно для меня в тот момент, а именно на экзаменах. Полученных баллов как раз хватило, чтобы попасть на бюджетное место в МГУ. У меня были мысли написать Кристине и все обсудить, но я не стал этого делать. Полностью случившееся я обдумал только в августе. Было уже слишком поздно, и мне не хотелось причинять ей еще больше боли. У нас могли бы получиться потрясающие отношения, но история не знала сослагательного наклонения. Случилось так, как и должно было. И кто знает, может, судьба дает мне второй шанс, так как в первый же день обучения в институте я увидел ее.